Из Петербурга везли, да с такой разумной сноровкой, что эшелон боеприпасов для Владивостока пришел в Порт-Артур, и снаряды иного калибра не влезали в пушки. А эшелон для Порт-Артура прибыл во Владивосток, и когда один бронебойный засобачили в орудие, то едва выбили его обратно. «Вот зараза какая, сатанили матросы!» Но где же глаза-то были у этих сусликов из Питера?» Эскадра адмирала Старка, вернувшись в лоно Порт-Артура, перешла в горячее состояние, приравненное к боевой кампании. При этом порт-артурцы получали двойное жалование и лучшее довольствие. Бригаду крейсеров Владивостока оставили в холодном положении, то не нравилось их экипажам. «Чем мы хуже говорили на крейсерах?» Был день как день. Кофе не чуточку похолодало. Сергей Николаевич Панафидин заглянул в шато да где по вечерам бушевала кабаре с шансоньетками, а с утра кафе Шантан превращался в унылую харчевню, китайскую прислугу в белоснежных фраках. В зале было еще пусто. «Народы мира!» — позвал Мичман, щелкая на пальцах. Моментально выросла фигура официанта Ван Сю. На пуговицах его фрака было вырезано по-французски «бонжуо». «Чего капитана хотела?» — капитана Гавали. «Сообрази сам, нарубь с мелочью. Без вина». Ван Фью отправился за лососины в майонезе. В ожидании скромного блюда Мичман с вздохом, почти страдальческим, развернул лекции по грамматике японского языка. С большим усилием он повторил сакраментальную фразу, над произношением которой настрадался еще вчера. Ватасива кама но арикао тадзунегао ни вадзавадзе тансу хоэ и тамитай. Боже, как это просто по-русски, я делаю вид, будто ищу то место, куда спряталась черепах. Он услышал за спиной шорох дамских одежд и, как предупредительный кавалер, даже не обернувшись заранее, привстал со стула. Перед ним стояла местная дива Мария Мариусовна Нинина Петипа, державшая во Владивостоке театральную антрепризу. Прижившись в этих краях гордой своей знатной фамилией, она обожала офицеров-крейсеров. Сережа. Слышали, что стряслось в Чикаго? Да нет, мадам, а что? Пожар. Страшный пожар. Такие жертвы. Не удивлен. Чикаго горело уже не раз. Американцы, как и дети, никогда не умели обращаться со спичками. Однако, сказала Мария Мариусовна, на этот раз дотла сгорел грандиозный театр «Пирокес». Все выходы публика заполнилось столь плотно, что люди бежали по головам, прыгали из окон, даже с крыши, теперь разбирают обгорелые трупы. Экипа добавила, что из Петербурга поступило грозное предупреждение антрепренерам срочно проверить противопожарные средства, быть бдительными с огнем. Теперь я в прострации. Знаете, как бывает на Руси. Стоит поберечься от пожара, как пожар сразу... И начинается. Она склонилась над столом, разглядывая размытые строчки лекции. «Слушайте, милый Сережа, что за билиберду вы читаете?» «Винительный падеж при имени существительном в японском языке», — сознался Мичман, покраснев так, будто ляпнул какую-то глупость. «Прошу, не презирайте меня». Петипа величаво удалилась. «А Мичман...» разделил свое внимание между лософиной и той японской черепахой, которую следовало искать под комодом. Потом отправился на Пушкинскую, где гордо высел из здание Восточного института. Он догадывался, что его ждет. Профессор Недоширин давно обеспокоен его отставанием в учебе. В раздевалке Мичману встретился сокурсник, молодой еромонах, крейсера Рюрик Алексей Конечников якут по происхождению одетый в монашескую рясу